Глава двадцать Как бы и хорошо, сказал Аркош, что одну из этих книг мне удалось найти, но есть и проблема. За деньги ее не продадут. Я большие деньги предлагал, как вы инструктировали. Дошел до суммы в пятьдесят тысяч золотых монет. На этом этапе мне сказали, что деньги вообще не интересны. Требуют два маскировочных артефакта. «Ого!» — покачал головой я. «Обычно такие условия выставляют, когда вообще не хотят продавать, с целью отшить назойливого покупателя. Маскировочные артефакты и не у каждого герцога есть». «Ну да, вообще-то так оно и есть. Книга находится в коллекции очень богатого купца. У него нет никаких проблем с деньгами». «Он известен тем, что никогда не продает ничего из своей коллекции, только докупает новые книги». «Но два маскировочных артефакта отдавать за книгу — это перебор», — сказал я. «Ладно, давай его адрес и все, что по нему известно. Просто посещу его дом и прочитаю за ночь эту книгу. Мне же важно ее содержание, а не она сама. Ну и раз он такой коллекционер знаменитый, то, может, там у него и еще что-то интересное найдется». Это правильно, господин, довольно сказал Аркош. Это надо же, какой жмот. Два маскировочных артефакта потребовать. Лучше просто сказал бы, что отказывается продавать. Спасибо за найденную книгу, Продолжай искать другие. Это самое важное дело на сейчас. Сделаю, господин, поклонился Аркош, сколько ему не говори, что мне кланяться нет нужды, и все равно не может отказаться от старой привычки. «Ладно, будем считать, что эта гимнастика полезная для здоровья». Обсудив с Аркошем все накопившиеся вопросы, прикинул, чем заняться этой ночью, пока участники завтрашней дуэли будут отдыхать. Банк, в котором хранят свои средства сектанты. Рановато. По нему еще Аркош собирает информацию. «Месть всем, кто планировал нападение на Эрли в Нумеронге. За одну ночь не управится». Да еще лучше все же хоть пару дней выждать, чтобы там пыль улеглась после последних событий, а может и больше. Частная тюрьма чуток потерпит, потому что мне, говорит моя интуиция, что надо, наверное, заняться этой книгой, про которую Аркош только что рассказал. Мало ли, купец, увидев, что кто-то так сильно хочет ее купить, что ведет речь о настолько больших суммах, решит ее в какой-нибудь банк в сейф положить, а не держать дома. Даже под болтуном забрать ее оттуда будет непросто. За двадцать пять минут человек должен до банка дойти и все процедуры там пройти, чтобы добраться до своего сейфа. С этим могут быть проблемы. Еще заснет, так и не достав ее из банковского сейфа. Так что лучше поспешить. Все, что связано с золотыми фигурками, сейчас высший приоритет. Упускать ни одну из обнаруженных книг никак нельзя. Если все так, как в той тетрадке описано, то это способ резко увеличить мощь нашего клана за короткие сроки. Сиднейший рак, в отличие от вымотанной тренировками Джоан, еще не спали. Не так и поздно, в принципе, логично. Услышал, проходя по коридору, как они болтают в своих апартаментах, расположенных прямо напротив наших. Постучался к ним. «Мастера!» — Нужно перебросить меня с Элором в Роганское королевство и поутру забрать обратно. Поможете нам? Сиднеж, конечно, не стал отказывать, и через пять минут мы с Элором уже отправились в столицу Роганского королевства из открытого на ее окраине портала. Аркош на карте показал, где тут дом этого купца, но сразу туда не пошли. Рановато еще. — Это нам пришлось пораньше отправиться, чтобы Сиднеж с Ираком спать не легли. Но поскольку мы высадились на окраине столицы, Элор быстро меня отнес в когтях подальше от нее, обратившись за гурта. И скоро мы уже нашли подходящий портал, в котором следующие полтора часа славно поохотились. Ну а затем уже он в обличье Хагрикса принес испандер со мной на крышу особняка, соседствующего с купеческим. Район оказался клановый, хоть и не самый главный клановый район в городе для первой двадцатки. Тут скорее обитали кланы с рейтингом от двадцати до пятидесяти. Но все равно неплохо так купец забрался. Точно денег куры не клюют. Не каждого простолюдина еще и примут в клановом районе, несмотря на деньги. Есть много способов выжить из кланового района нежеланного жильца не из клановых. И плевать на то, что он честно купил тут особняк у какого-нибудь разорившегося клана. «Раз тут, то точно умеет налаживать отношения с могущественными людьми. И у него и пространственный барьер есть, а здание вполне подойдет по размеру, чтобы вместить клан на тысячу человек. В общем, солидный такой купец. Окна в здании были темными, помимо пары окон на первом этаже, где, скорее всего, у него расположена охрана. Хоть здесь нет никакой ночной пирожки». Довольно проворчал Лор, явно вспомнив о ночном пире у архимага из казнокрадов, который несколько спутал наши планы в тот раз. Но все же охрана была пожиже, чем в приличном плане. Пару человек вяло бродили вокруг огромного здания, даже без собак. Так что в здание мы проникли легко и тут же отправились на второй этаж. И внутри тоже патрулей не было. Очень у купца расслаблена охрана, что есть, то есть. Нашли несколько роскошных дверей из дорогого дерева. Опытным глазом вычленили из них дверь именно в спальню. Ну да, дверь в гостиную обычно двойная. Туда могут сотни гостей пригласить. Не будешь же их через обычную дверь впускать. Ну и картинки на дверях тоже говорящие. Обычно на дверях в спальню вырезают всякие листики деревьев до да собачек, прыгающих на лугу вокруг хозяев. Что-то мирное. А на всяких дверях для гостиных или залов для совещаний всегда что-нибудь воинственное. Сцены сражений между людьми или охота на монстров. Так уж повелось. Дверь в спальне даже заперта не была. Не пригодились мне мои отмычки. Купец спал с женой, судя по возрасту женщины с ним. Ей явно за пятьдесят было, как и ему. Вряд ли у очень богатого человека любовница будет в таком возрасте. Я аж его зауважал, молодец, семейные ценности для него важны, если он, конечно, не подкаблучник, который по бабам бегает, когда жена на что-то отвлекается. Под яркоша я знал, что магии купец не владеет, так что использовал две порции болтуна для него и для жены. Жене, когда подскочил и велел спать дальше, а с купцом мы тут же начали беседовать на тему нужной мне книги. Похвалил себя за бдительность, у него действительно мелькала мысль, что такую ценную книгу стоит куда-нибудь в банк отвести, просто она еще не успела у него созреть. Так что мы с ним тут же направились к тайнику, который оказался в соседней комнате, откуда он ее достал и вручил мне. Я расспросил на всякий случай о других книгах из нашего списка. Нет, о них он не слышал. Велел разбудить какого-нибудь слугу, сказать, что им с женой не спится? И завтра они будут с ней спать днем, так что, чтобы никто не шумел по дому и не тревожил их, пока сами не встанут. А сейчас пусть слуга велит охране аккуратнее ходить под их окнами, мол, звуки шагов заснуть мешают. После этого я велел купцу отправляться к себе и ложиться спать, включив свет в спальне. Пусть охрана видит, что он там горит, и тогда все завтра не удивятся, когда хозяева проснутся совсем поздно, аж после обеда. В тайнике нашлась и старая книга для Элора по некромантии. Так что мы удобно устроились в креслах, занавесив в окна плотными шторами. Свет от светильников, конечно, будет немного пробиваться сквозь шторы, но комната соседняя со спальней, так что охрана не должна удивиться. Раз в спальне свет горит, хозяин вполне мог и в эту комнату зачем-то отправиться. Я знакомился с книгой из списка, а Элор со своей. — Интересное у меня чтение оказалось. Три с половиной часа спину не разгибал, не в состоянии оторваться. Попалось и несколько среднего размера кусков на языке высших демонов. Правда, в этот раз вопросов осталось больше, чем ответов. Но зато каких вопросов? Закончив, я сказал Лору. — Нужно как можно быстрее найти остальные книги из этого списка. Ты не представляешь, на какие мысли наводит меня прочитанное. — Ну-ка, разъясни. — заинтересовался и Лор. Помимо золотых статуэток, как-то во все это ускорение магического развития и родовые камни замешаны. Но все так мутно описано, что мозги у меня кипят, когда я пытаюсь осознать смысл. Ну да, главная проблема книг, написанных древними мудрецами, что они все время ссылаются на другие книги из их времени, которые нам вообще неизвестны или не договаривать что-то, потому что это для них общеизвестные вещи, мол, намек вполне достаточно, а нам этот намек ничего не дает. Мы вообще понять не можем, на что они намекают. И что, даже в кусках на демоническом языке непонятно все? Вот все эти намеки как раз на демоническом языке и написаны. В общем тексте вообще ничего нет по этому поводу, но смысл того, что там есть, в конспекте по золотым фигуркам очень грамотно отражен. Впрочем, я уверен, что если доберусь хотя бы до большинства книг из этого списка, то должен понять, что тут имелось в виду. — Ага, это как мозаику собирать, — кивнула Лора. — А самые ценные элементы мозаики на демоническом языке? — Соглашусь с тобой, так оно и есть. Ладно, книгу я запомнил, в трансе восстановить текст проблемы не будет. Что там у тебя, досчитал уже? — Познавательное чтиво, минут на пять еще осталось. «Хорошо, я подожду. Тем более, есть о чем подумать». Минут через семь и лор захлопнул свою книгу. «Все, закончил. Кстати, а что по поводу тайника? Будем забирать содержимое?» «Да не стоит, наверное. Тем более, золотых фигурок в нем нет. И не нужно нам, чтобы потом Сиднеш откуда-то услышал, что этой ночью в городе, куда он нас с тобой отправил, богатого купца ограбили». — Почитали, и этим мы ограничимся. Давай сложим все аккуратно, как и было, обратно, да замаскируем тайник. Тут так уютно, кстати, оказалось, что мы обнаглели, да и решили тут до самого утра переночевать. Ну что, стражи и так мыши не ловят, а сейчас вообще снаружи на цыпочках ходит, боясь потревожить страдающих бессонницей хозяев. А тут в этом кабинете еще и ковры такие уютные на полу с толстенным ворсом. Не перина, конечно, но спать на них вполне удобно. Так что я заклинил в замке двери одну из своих отмычек, да мы и устроились отдыхать в этой комнате. Если вдруг кому-то захочется зачем-то все же сюда войти, у нас будет полно времени, чтобы через окно убраться во освояси. Поспав четыре часа, отправились на охоту неподалеку от портала, что должен в девять утра открыть для нас Сиднеж. С богатой добычей вернулись в новую академию дерзких. Все четверо участников сегодняшнего соревнования уже позавтракали и ждали нашего возвращения. «Ну что, часика-два еще позанимаемся дуэлями, а потом пойдете в Королевскую академию на занятия», — сказал я. «На занятия?» — в ужасе спросила меня Эрли. «Зачем? Мы же получили свободное посещение». Есть резоны. Во-первых, больше заниматься учебными дуэлями нельзя, чтобы не перезанимались. Во-вторых, нужно, чтобы вы не слишком много думали о предстоящих дуэлях. Это вредно для нервной системы. А что может быть для этого лучше, чем спокойная и умиротворяющая атмосфера какой-нибудь скучной лекции? Ну и в-третьих, неплохо будет, если вы там поприсутствуете еще перед новым соревнованием. Представляете, как там все должно кипеть сейчас, когда все узнают, какая сумма на кону стоит — пять миллионов золотых монет. Некоторые войны между королевствами из-за меньшей суммы начинались. Слушайте внимательно, кто что говорит, да с каким выражением лица на вас смотрит, а то потом придут к нам в клан вступать якобы с чистыми намерениями. То есть на меня все там будут глазеть сегодня очень сильно уважать? Уловил, как ей показалось, главное Эрли, приободрившись. «Ну, как бы да», — согласился я. «Впрочем, остальные члены клана тоже пойдут туда сегодня. Их задача не давать к вам слишком близко подходить никому как на занятиях, так и после, когда начнутся соревнования. А то мало ли какую хитрость кто задумает, чтобы ослабить кого-нибудь из нашей команды. К счастью, никто не знает, что травить нас практически невозможно». Как раз в прошлом месяце пластинки обновляли. Они сейчас должны прекрасно действовать, немедленно блокируя подавляющее большинство ядов. Сиднеша с Юраком тоже держите поближе. Они люди опытные на всякие уловки. Да и мало кто рискнет какие-то пакости реализовывать рядом с двумя грандмагами, магами что охраняет вас. Если вообще кто-то найдется на такой способной». — Ну и хорошо, что задействовать проклятие никто точно не решится. С нелюбовью Драска к некромантии он, найдя виновника, может весь его клан уничтожить за такую проделку. — Сделаем, — решительно кивнул Херди. — Ближе пары метров никого к ним не подпустим. — Да, и никаких встреч ни с кем один на один, пожалуйста, — сказал я нашим дуэлянтам особенно выразительно, смотря на Эрли. — Да что сразу я-то, — сполошилась она. — Я сама совсем не хочу, чтобы меня какой-нибудь иглой с ядом ткнули. Пусть пластинка яд и нейтрализует, противно все равно же. — Вот и молодец! — кивнул я ей. Провели дуэли и начали готовиться к отправке студентов в Королевскую Академию. Стоял и думал, глядя на сборы, самому бы тоже посмотреть. Но как ни жаль, мне короля злить не стоит, появляясь на соревнованиях. Хотя... Вот на эти соревнования мне очень хочется попасть, в отличие от первых. На тех все равно толку особого не было появляться. Ушла команда в туман. Что там происходит, никто не знает. Разве что смотреть на этот туман и переживать. Появятся твои игроки позже, набрав больше баллов для команды, чем соперники, или раньше. Воодушевлять Сокланов перед началом соревнования тоже смысла нет. В тумане академический артефакт диктует все условия игры. Люди полностью уверены, что они на боевой миссии в портальной локации. И что там им клан-лидер говорил пять минут назад в академии, никто и не вспомнит. А вот на дуэлях, для меня, как для тренера, резон присутствовать есть. Посмотреть самому, как сражаются, как выглядят на фоне соперников, какие ошибки совершают, в каких тренировках нуждается в дальнейшем. Каждый же свои глупости совершает, и вот на таких вот соревнованиях высокого уровня с серьезными противниками их лучше всего и видно. В принципе, я же могу так загримироваться, что никто меня и не узнает, даже если рядом пройдет. Другой вариант — одолжить у Джоан Йорты ее артефакт, изменяющий внешность. Но с ним муторно возиться. Эх, ладно, рискну все же с гримом. Я переговорил также с Сиднешем и Юраком, напирая на то, что возможны попытки создать какие-то проблемы участникам команды перед соревнованиями. Попросил их проявлять бдительность и следить за всеми четырьмя участниками, а не только за Джоан. Наконец все собрались. Сиднеш с Юраком открыли портал Королевской Академии магии Аргента. Члены клана, что не учились в Королевской Академии, пожелали удачи нашим участникам. Никто не удивился что мы с Лором ушли этим же порталом в Аргент. Все привыкли, что мы постоянно мотаемся по всему миру. Вечно мы с ним в делах.